Часть пятая, глава шестая. Сырный синдром. Тираминовый синдром – то, чего не хватает желающим похудеть. Сырный синдром – это историческое название, которое ему дал впервые описавший эту штуку фармацевт. Его жена испытывала жуткие головные боли после употребления сыра, принимая в это время антидепрессанты из ингибиторов МАО. Синонимы – «чиз эффект». Cheese Crisis. Что это? Все самые вкусные продукты содержат много свободных аминокислот, которые появляются в них при выдерживании, копчении, ферментировании и прочем запекании. А затем, благодаря бактериальному декарбоксилированию превращаются в активные прессорные амины. За счет этого в них много страшного глутамина, а также тирозина с его метаболитом тирамином. Тирамин стал первым известным субстратом МАО и сначала был найден именно в сыре, за что и получил свое название. Греческое «тирос» переводится как «сыр». Сам эффект от поступления этих аминов в организм был объяснен еще Мечниковым, аж в 1905 году. В организме тирамин является побочным продуктом синтеза моноаминов – серотонин, дофамин, норадреналин – из тирозина. содержится в не особо значимых количествах и утилизируется той же моноаминооксидазой, что и серотонин, дофамин, норадреналин и прочие. Поступающий с пищей тирамин, а также дофамин, фенилотиламин и другие активные штуки, разваливается еще в кишечнике или в печени местными вариантами МАО, не попадая в системный кровоток. Применение ингибиторов МАО вполне логично приводит к угнетению фермента не только в голове, но и во всем теле, благодаря чему подлинные моноамины из еды проскакивают в кровь и учиняют там разврат. Воздействуя на симпатическую нервную систему, они вызывают выброс накопившихся из-за ингибирования теми и мао собственных моноаминов. Организм к этим штукам очень чувствителен, поскольку они являются посредниками симпатической реакции. Это которая «бей» или «беги». Поэтому устраивает срочную мобилизацию всех ресурсов тельца, что и проявляется как гипертонический криз со всеми вытекающими. А тревога-то была ложная. Спасибо, что терамин хотя бы в мозг не проникает, а развлекается только в теле. Как это работает? Спустя примерно час, час-два, после вкусненькой нямки, обильно начиненной тирамином и другими радостями, Человек начинает чувствовать адскую головную боль, возникшую из-за резкого скачка давления до цифр 160 на 90, 220 на 115 гипертонического кризиса, что дополнительно сопровождается сильным сердцебиением, потливостью, болями в сердце, расширением зрачков, тремором. Системные эффекты проявляются после поступления в организм уже 6-10 мг терамина а тяжелые наступают при превышении 25 мг. Для справки, в большинстве сыров можно обнаружить от 0,07 до 1 мг тирамина на грамм. Симптомы очень напоминают феохромоцитому – опухоль надпочечника, благодаря чему эффект поедания сыра и был раскрыт. Продержаться нужно около 6 часов, после этого все пройдет. доктор что со мной будет еда убивает причем не только длительно и мучительно через диабет и атеросклероз но и быстро иногда причина в том что любой скачок давления даже такой специфически спровоцированный это потенциальный инсульт инфаркт сак или аритмия в случае сабжа для желаемого эффекта придется конечно постараться совместить несовместимое специальные лечилки которые ныне назначают редко, хотя появились перспективные препараты. Избирательные ингибиторы МАО, которые блокируют фермент более аккуратно и на короткий срок. И, собственно, еду. Санкционка. К тераминовой запретке относятся сыр, особенно дорогой и выдержанный, вино, чем старше, тем лучше, пиво, нефильтрованное и другие дрожжевые продукты, включая печенье. Любая печень в любом виде – жареная, копченая, вяленая, маринованная, квашеная – относится как к мясу, так и к рыбе, птице, овощам и грибам. Икра, креветки, сельдь, бобы, в том числе соевые продукты – бедненькие веганы на антидепрессантах. Изюм, инжир, бананы, авокадо и любые другие переспевшие фрукты-ягоды. Остается наслаждаться только кофе и шоколадом, но в умеренных количествах. Еще. Качки используют тираминовые добавки для стимуляции высвобождения дофамина, что помогает сжигать жирок. Существует БАТ-тирамин, якобы для стимуляции функции щитовидки, хотя в составе там банальный набор витаминов, микро-макроэлементов и аминокислот. Без самого тирамина вообще. Есть еще серотониновый синдром, вызываемый передозом антидепрессантов СИОЗС. Тут небольшая пропасть, где связь между статьями обрывается. Нет, правда, я не смог придумать, как связать сыр и лень. Мой косяк, простите.